Глава 159. Приглашение на свидание. Раум называют лесным городом за его расположение. В городе всегда найдутся свежие фрукты, доступные по цене любому желающему. В северных странах же фрукты – редкость, особенно после уничтожения всех садов. Принц Элед не может помнить те времена, когда яблоки выращивались в каждой деревне, но даже тогда большую часть фруктов могли себе позволить только аристократы. В Рауме у каждого лавочника была небольшая корзинка фруктов, и на прилавках можно найти редкие и сладкие плоды за копейки, а на севере даже королевским поварам сложно достать такой ассортимент. Николь медленно пошла в сторону дворца, около которого стоял король. Плечи прикрывали только прекрасные волосы, а тёплый ветер обдувал лицо. Тем не менее, по телу бежали мурашки. Хоть взрослая Николь не более чем иллюзия, её тело меняется в зависимости от состояния и действий самой девочки. Если она улыбается, иллюзия делает то же самое. Если по лицу Николь бежит пот, то иллюзия повторит это. Дядя, я куплю вот это. Хорошо, но я тебя раньше не встречал, ты не местная? Да, я только недавно приехала в город. Николь подошла и взяла большое яблоко с прилавка, кинув торговцу монету. Нет, монета была настоящей. И прежде чем научить заплатить реальными монетами, Николь пришлось потренироваться. Она поднесла яблоко к носу и вдохнула его приятный аромат, а потом посмотрела на короля, что стоял рядом. Всё тело покрылось мурашками, но она должна. Отступать уже слишком поздно. «Наверное, я забрала ваш товар?» «О, нет, всё хорошо, я просто... смотрю». элиос с паузы ответил Николь, а на его лице появился лёгкий румянец. Его глаза смотрели точно на лицо взрослой Николь, что пугало девочку. «А, у меня что-то не так с лицом? Нет, оно прекрасно. Спасибо, всегда думала, что у меня обычное лицо. Нет, оно и вправду прекрасно». Николь только улыбнулась, чтобы еще больше загнать короля в краску, и ей это удалось. Его щеки загорелись ало-красным цветом, словно показывая, насколько он смущен. Он даже говорит по-другому. Пропал тот важный король, а остался только молодой мальчишка. Вероятно, у неё всё получилось. Первый ход сделан, и теперь осталось сделать всё правильно, чтобы король попал в нужные сети. Тут столько необычных фруктов, я даже не знаю, что купить. Вот этот фрукт в форме звезды очень вкусный. Я никогда не видел его в своём городе. Так вы тоже не местный? Да, я из небольшой деревни Севера и сейчас нахожусь тут по делам. Вот как, я тоже прибыла из небольшой деревни. Правда? И где ты живёшь? Николь на минуту задумалась. Рейд принадлежал Южным государствам, но потом и он перебрался на Север. Стоит ли ей сказать, что она Севера, чтобы завязать разговор дальше? Вот только как бы сказать точнее, чтобы не было никаких подозрений? Она начала перебирать варианты, но Эллиот не дал ей времени на размышления. «Вы южанка? Или, может быть, родились в эльфийском королевстве?» «Нет, на самом деле я тоже с севера». «Ого, я раньше вас не встречал». «Да, просто я родилась в холодной деревне в предгорье Северного хребта». Горная Цепсион – самый крайний север континента, и именно оттуда злой дракон начал своё шествие. Многие люди были уничтожены, а выживших можно было пересчитать по пальцам. Сион, но там же всё было уничтожено драконом. Да, моя деревня тоже. Мне очень жаль. Нет, вы же не виноваты в этом. К тому моменту лавочник вернулся с большой корзинкой фруктов, на которой показывала Николь. Она положила в неё яблоко и немного отстранилась. Николь взяла в руки корзинку с фруктами, но сначала попросила поставить её на землю. Ей нужно, чтобы действия кольца сработали, поскольку иллюзия может нести только ненастоящую корзину. Для первой встречи вполне достаточно. И сказав слово прощания, Николь медленно пошла в сторону дома. Но не прошло и пяти секунд, как Элиот догнал её. «Подождите! Пожалуйста, я хочу извиниться перед вами!» «Извиниться?» Лицо элиота было краснее, чем раньше. К тому же Николь не понимала, о чём говорит король. «Да, как насчёт чашки чая?» «Оу...» Николь приложила правую руку к груди и скорчила удивлённое лицо. По-моему, всё пошло не по плану, и король нырнул слишком быстро. Николь рассчитывала только устроить первое знакомство, но уже сейчас Эллиот приглашает её на свидание. «У тебя лицо красное, ты не болен?» «Нет, всё хорошо, просто...» Николь поняла. Он просто втрескался по самые уши. «Может быть, всё идёт, как и должно быть». «Я согласна, только ты должен знать, что я очень прожорливая». Это была только шутка. Даже сейчас Николь не может запихать себя больше, чем чашку чая и пару небольших пирожных. Тем не менее, Элиот улыбнулся и лаконично ответил. Ради твоей улыбки я готов заплатить даже город золота. Столько я не съем. Независимо от того, пошутил он или нет, но Николь не собиралась выуживать из короля деньги благодаря своему кольцу. Она просто мило улыбнулась и похлопала себя по животу, показывая, что проголодалась. Глава 160. Неожиданное первое свидание. Николь всё же согласилась выпить чашку с королём, и они отправились по улице дальше. Солнце опускалось всё ниже, и девочка начала замечать огрехи и иллюзии, но это такие мелочи, на которые может обратить внимание разве что Мак уровня Максфора. Они вошли в небольшое кафе, которое больше напоминало ресторан для влюблённых. Каждый столик был отделён от другого большими стенками, и никто не мог помешать вам наслаждаться вечером, даже если за соседним столиком находятся другие посетители. Красивый интерьер заведения. В основном использовалась ореховая древесина, но запах прекрасный. Помещение также наполнялось и другими запахами, но Николь чувствовала самый важный – бобовый чай. Наверное, это самый желанный напиток, который девочка любила, но покупать его с подругами она не могла из-за своего возраста. Без сахара и сливок напиток горький, напоминает о прошлой жизни. Они сели за столик и им сразу подали меню. Николь не стала открывать, а просто ожидала, пока заказ сделает Элиот. Мне сырный десерт и карамельный макеата. Николь хотела попробовать только бобовый чай. Его горький вкус обжигает небо, заставляя чувствовать бурю эмоций и воспоминаний. Наверное, это один из самых любимых напитков, который просто обожает Николь. Судя по запаху, бобовый чай в этом ресторане делают потрясающий, и только от одного запаха во рту образовались слюнки. Правда, она не может, хотя... Может, она же сейчас взрослая. Пускай она и девочка, благодаря кольцу она выглядит лет на двадцать, и ничего не мешает ей пить любимый напиток прямо у всех на глазах. Мне поповый чай, пожалуйста. В каждой стране предпочитают свой поповый чай. На севере с тремя ложками сахара, а на юге без сахара, но со сливками. И только тут, в Рауме, его обожают пить просто, без сахара и сливок, ощущая каждую ноту этого чудесного напитка. Он горький. Да, я знаю. Бабовый чай очень вкусный, и тебе его тоже нужно попробовать. Как-нибудь в другой раз. На самом деле, Николь по правилам этикета должна была заказать ещё и десерт, но почему-то сейчас ей ничего не хотелось. Даже самые дорогие изыскные блюда. Ничего, только бобовый чай без сахара и сливок. Нужно продолжить разговор так, чтобы Эллиот отвлёкся от странного заказа. Ты сказал, что тоже с севера, но я всё забываю спросить, как тебя зовут? А, точно. Я... Прости, я и вправду забыл представиться. Я Эллиот. Я... Э... Николь не могла назвать своё настоящее имя, иначе всё сразу стало бы понятно. Какое имя ей выбрать, чтобы оно было редким и запоминающимся? Точно, Хаумея. Так звали одну знакомую эльфику. Что-то не так? О нет, всё прекрасно. Хаумея. Эллиот на несколько минут завис. Скорее всего, имя было для него слишком странным. Или же он пытался правильно его запомнить, чтобы в будущем не ошибиться? Что вы делаете, когда встречаете человека со странным именем? Наверное, пытайтесь его сразу запомнить. Поскольку Эллиот влюбился в Хаумео, сразу было ясно, что её имя он запомнит надолго. Эллиот, так ты не сказал, откуда ты? Небольшая деревня около столицы Северного Королевства. Ого, дракон же устроил там настоящий погром. Не волнуйся, он уже мёртв. Николь попыталась корчить как можно более удивлённое и в то же время сожалеющее лицо. Она прекрасно знала о Элиоте всё, где он родился, с кем рос и кто он на самом деле. Рей даже пару дней находился в разрушенном городе, только чтобы убедиться в отсутствии живых. В ту ночь практически никто не выжил. «Ты же был там во время нападения дракона?» «Да, но мне повезло, и мы скрылись ещё до того, как дракон спалил нашу деревню». «Так ты был тогда в столице?» Нет, за её пределами, в нашей деревне. И только благодаря этому мне удалось выжить. Жители самого города остались в нём навсегда. Ужас. Ничего, мы уже привыкли думать об этом. Да и вам тоже досталось. Верно. Элиот сначала сомневался, а потом начал говорить. Зато я видел их, людей, что спасли нас. Кого их? Он сначала не хотел говорить и вёл себя как-то странно. Всех шести героев, что убили дракона. Они ещё долгое время помогали восстанавливать север, и я часто с ними виделся. Око! Николь пыталась сыграть как можно более театрально, но далеко не всегда это получалось. Она и сама знает об этом, поскольку была там. В этот момент официантка принесла заказ. Три кружки, два десерта. Похоже, что Элиот как-то пальцами показал, что нужно принести два его заказа, а не один. Николь улыбнулась и вилкой отломила кусочек сырного десерта, а потом положила его в рот. Вкус сладкого сыра, свежей клубники и сочного бисквита наполнили рот. А когда Николь поднесла кружку с карамельным макиядом ко рту, улыбнулась ещё сильнее. Давно она не пробовала таких сладостей. Рестораны вправду хорошие, и растут такие умелые повара. «Расскажи мне о них». Но все знают о героях. Да, но не все видели их своими глазами. Какие они? Эллиот стала рассказывать разные байки, а Николь тихо смеялась. Истории про Годора, самакс и больше отдавали ностальгии, чем смешными моментами. Тем не менее, Николь сидела около окна и чувствовала на себе острый взгляд.